Голова 62 Снилась мне какая-то мутатень Ну как мутатень в принципе интересная. И ладно бы перестрелки с погонями, ядерный апокалипсис и вымирание человечества. Ну или процесс передачи своего уникального генофонда в организм подходящего носителя с наливными сессиандрами и смачной жопой. Ха-ха. Это я бы еще понял, но в грёбаном сне я был совсем не я. Ну то есть не Санек-выживальщик, не беспощадный воин судного дня, несущий смерть мародерам, пиндоским оккупантам и просто нехорошим людям, а вообще какой-то левый дядька. И этот дядька, ну то бишь я, жил обычной скучной жизнью, был он старше меня лет на 10-15, ближе к сороковнику. Жена, двое детей, развод, еще одна жена, пара небольших бизнесков. Короче, все как у всех. Казалось бы. Но у этого дядьки была вторая тайная жизнь. Он работал на правительство. Причем не в ментовке ФСБ или ГРУ, а в каком-то жутко секретном ведомстве со странным и хитро выебанным названием. К сожалению, я не запомнил с каким. Что-то типа комитет по добыче нужных сведений оттуда, откуда нельзя вернуться. Раз или два в месяц, когда как, приходила смска, только дата и время. Это означало, что нужно прибыть в здание сталинской постройки на улице Сибирской, что напротив Горьковского сада. В этом сне с какого-то хрена я жил в Перми, в этом странном городе, где все, и я в том числе, разговаривали со странными смешными интонациями. И где постоянно происходила нелепая, смешная, иногда страшная дичь? Почему приснилась именно Пермь? Загадка. Ведь я ни разу там и не бывал, и даже не планировал. Что интересно, когда-то под этим неприметным зданием располагался секретный бункер и узел связи ПРО, уходящий под землю на 7-8 этажей. Потом уже в двухтысячные бункер переоборудовали и приспособили для нужд нашего комитета. В общем, получив смс я и мои сослуживцы прибывали туда и спускались на самый нижний этаж. Обычно в просторном помещении с бетонными стенами нас уже ждал труп, его-то и нужно было разговорить. Точнее отправиться вслед за отлетевшей душой прямиком в потусторонний мир и различными методами вытрясти нужную информацию. Иногда это была комбинация цифр, иногда нужно узнать имена подельников мертвеца, еще бегающих где-то в мире людей. И иногда требовалось выяснить имя убийцы. Короче говоря, обычная следственная работа. Только отправляться нужно было в крайне необычное место. Причем необычное, это еще очень мягко сказано. Кто-то из коллег называл это нагвалем, кто-то матрицей вариантов, кто-то изнанкой вселенной, кто-то хаосом или нирваной. Но тот дядька, кем я был во сне, называл это место неописуемое, потому что его действительно невозможно описать человеческим языком, пожалуй, только русским матерным. Времени там не существует, мы ныряли в вечность в прямом смысле этого слова». Оттуда из неописуемого рождается наш мир, который является всего лишь одним из его проявлений, и туда же после смерти уходит то, что было когда-то живым существом. Вот это непонятное, что и требовалось – выследить, догнать, провести допрос, ну и, конечно, вернуться обратно. Делать это нужно было только в группе, только так, в неебическом пиздеце, в этом запредельном пространстве можно сохранить личность и человеческую память, что крайне важно для выполнения задания и успешного возвращения. Обычно нас было шестеро. Старик-экстрасенс, ведьма, йог, пацан и я. Мы садились вокруг трупа, сцепляли руки в круг, настраивались на одну волну, и нас поглощало неописуемое. Причем экстрасенсы йог могли делать это усилием воли. Ведьма использовала мухоморы и шептала заговоры, но ни я, ни старик, ни пацан такими способностями не обладали, мы применяли особые средства. Выращиваемые на одном из подземных этажей правительственные спецгрибы, естественно откалиброванные и соответствующие ГОСТу. Затем, очутившись на гвале, мы начинали свою охоту. Мы двигались сквозь странные пространства, сквозь жесть и ахуй. Вокруг нас клубилась тьма, населенная хищными сущностями, немыслимыми тварями и демонами. Лишь общими усилиями удавалось удерживать огонь осознанности, разгоняющий тьму и позволяющий сохранить разум в этом жутком месте. Приходилось постоянно напоминать себе и друг другу, откуда мы, куда идем, зачем мы и кто мы вообще такие. Потом, после возвращения, несколько дней было крайне странно осознавать себя в мире людей. Все казалось таким смешным, неважным, нереальным. И лучше всего помогали прийти в себя написание обязательных отчетов. Первые годы службы я ненавидел это дело, скучным казенным языком полагалось описать все, что мы видели, ощущали, как действовали и так далее. А как описать то, что описать невозможно, а мат использовать нельзя. Но со временем я начал получать особое удовольствие в написании этой канцелярщины. Помогли в этом спецгрибы, закидывал, конечно, не рабочие дозы, а так самую малость, зато вуаля, пара часов и отчет готов. Я так наблатыкался на этих отчетах, что как-то само собой получилось, начал писать рассказы и выкладывать их в сети. Естественно, о служебных делах рассказывать строго запрещалось, да и не нужно никому знать о таких вещах. Но моя креативность в этом странном сне, подстегнутая запредельными путешествиями и спецгрибами, проявляла себя в безумном литературном творчестве, которое, что удивительно, нравилось людям. Так появилась еще одна тайная жизнь. Конечно, это бред, но там во сне я начал писать про Санька. Ну, то есть про реального себя. Вскоре возникла даже группа ВКонтакте с Хрон Дневник Выживальщика, куда я выкладывал главу за главой. Не знаю зачем, в деньгах я не нуждался, группа разрослась до нескольких сотен тысяч человек и стала приносить доход. Я создавал электронные книжки, размещал рекламу в группе «За деньги». Один парень, Дима Гараж, даже перевел мне 10 косарей, чтобы я упомянул его в схроне и рассказал про его магазин синтетического масла Repsol. Кстати, охуительного качества. Но больше всего бабла приходила самым странным образом. Такое может быть только во сне. Люди платили за доступ в закрытую группу, где я постил главы несколько раньше, чем в бесплатном доступе. Просто удивительно». Проснувшись, я несколько минут лежал, слушаясь подземные звуки, переваривая события дурацкого сновидения. К чему все это было? Бункер под пермью, загробные миры, спецгрибы, что за дичь? Походу, надо завязывать с космическими бошками, ну или взять паузу, пока шифер не съехал окончательно. Резко подскочив, я начал серию упражнений, яростные отжимания, приседания, пресс. Затем перешел на двоечки, оперкоты и сокрушительные, как заполярный буран вертухи. Однако, как ни старался, события чертового сна не выходят из башни. Бред бредом, но я ведь и в самом деле начинал писать схрон, когда вернулся из будущего. Особенно неплохо пошло тогда на дачу у Валеры. И Диму гаража я знаю, покупал у него масло для парамотора перед БП. «Может, и в самом деле группу ВКонтакте создать и там описывать свои приключения. Глядишь, и денежки появятся. Смогу накопить на новый схрон». «Бля, о чем ты думаешь, Санек? Это же все хуйня, дебильный сон! У тебя на хвосте ФСБшники, все спецслужбы, поди на ушах, а ты хочешь поведать о своих подвигах в интернете?» «Да». Не стоит этого делать, я ж нарисую сам себе несколько сроков. Но где же еще взять бабла? Как-то стрёмно встречать апокалипсис неподготовленным, с полным отсутствием комфорта, блин. Неплохая же мысль во сне пришла, ну, про закрытую группу. Вообще, ее можно как-то покруче назвать, типа вип-группа Скрон. Хм. Да не, бред все это, кто будет платить за главы, которые так будут выходить бесплатно? «Вряд ли найдутся такие сумасшедшие, хотя не попробуешь, не узнаешь. Мне все равно надо отсидеться какое-то время, может, недели три или месяц. А чем заниматься в свободное время? Вдруг и в самом деле пойдет тема? Надо только раздобыть гаджет, на чем писать. Очкарик, герой хренов, зачесывал, что можно предотвратить БП, спасти миллионы жизней, бла-бла-бла». Но предотвратить нереально, БП уже произошел. Однако спасти можно. Буду рассказывать в своей книге про грядущий пиздец, кто захочет подготовиться, а кто не поверит, сдохнет к хуям. Хе, благородная миссия, может я спасу какой-то процент человечества, и выжившие в благодарности сберут меня после БП своим правителем, ну, за императора Путина окрыленной новыми идеями я начал готовиться к вылазке на поверхность нужно раздобыть еды какую-нибудь мобилу с интернетом и хотя бы пару ящиков пивасика глава 63. Чей-то ебанутый смех, разухабистая мелодия из ночного клуба, гул и гудки машин, несмолкаемый пульс северной столицы не для меня. Высоковольтным проводом гудело обостренное опасностью паранойя, удел выживальщика, на которого ведут беспощадную охоту, красться в тени окраины и лабиринтах промзон, стремительными бросками пересекать пустыри, проулки и лесопарки. Под ногами больше не стучала нарядная брусчатка, радующая безмозглых туристов, зато хрустело битое стекло, полиэтиленовая дрянь да ледяная крошка. Невыносимо мерзкий, словно из преисподней ветер с Финского залива, безжалостный гильотин резал до костей, выл, хрипел, бесновался в проулках, на проспектах и площадях, а каждый проулок превращал в аэротрубу напористого ужаса и пиздеца. Но я, нюхнувшись свирепость ядерной зимы, не чувствовал холода, хотя дело не в этом, и дело не в моей тактической куртке с надежным капюшоном, крылья которого закрывали поллица. нет. Заммерзнуть не давал внутренний огонь, питаемый высокооктановым топливом ярости. «Единственные друзья отвернулись от меня. Вован мечтает убить. Валера, гнусный ГБшник со своей сворой ищейкой Костоломов, комрад, которому я доверял как брату, изнывает от желания меня изловить и уморить в секретных биолабораториях ФСБ. Лена, моя любовь, наверняка со своим двухметровым уёбком, забыла про меня». Маша, идеальная напарница и в то же время кровожадная поехавшая ревнивица, сгорела в вертолете, подбитым ее долбоебым братцем. Егорыч где-то в дремучих лесах Карелии. Может и мне туда податься. Может он отведет к Витигу, который вернет меня обратно, в постапокалипсис, в родной схрон. Присев на карты и пряча в кулак сигарету, я курил, чтобы остудить очередную вспышку злости. «К чему эти пустые надежды? Чёртов шаман, хрен вернёт меня! Глумится сейчас, поди, наблюдая бесплотным духом за моими неприятностями! Да и куда возвращаться? Там местность со схроном и кандалакшей будет уничтожена ядерным ракетным залпом грёбаных пиндосов!» «Чем обрадует эта ночь? Какой сегодня бонус получит моё изнывающее по калориям брюхо?» В кармане лежала сеть, которую я сделал, срезав сетку с футбольных ворот в одном из дворов. С ее помощью отлично ловить городских голубей, но только не сейчас. У моих пернатых шашлычков отменили все вылеты в связи с отратнейшими погодными условиями. Кто я? Выживальщик или бомж? И где проходит эта грань? Наверное, в моем целеустремленном разуме. Может, снова пойти на стройки? Внезапный шорох достиг моих сверхчутких ушных перепонок, заставив подобраться и прогнать унылые мысли. Первые несколько дней, что я был в бегах, все было нормально. Я подрабатывал разнорабочим на строительстве жилой многоэтажки в Приморском районе. Тяжелая, тупая работа. Среди работающих там узбеков, киргизов и прочих таджиков я быстро завоевал уважение. Мощь моей несгибаемой мускулатуры позволяла в одну каску затаскивать на верхние этажи раза в четыре больше раствора или других грузов, чем средний азиат. Бригадир, пузатый матершинник фарит, выдавая зарплату после каждой смены, всегда хвалил меня и накидывал, когда косарь, когда пятихатку, сверхоговоренной, положенной всем полторашки. В принципе, нормально, этого хватало, чтобы продержаться первое время. Платить за жилье не надо, я ведь начал оборудовать тут подземный закуток, превращая его в мини-подобие старого схрона. Купил раскладушку с постельным бельем в Икее, раздобыл газовую плитку и создал небольшой запас непортящихся продуктов – консервы, крупы, макароны, пивко и сиги. Также прикупил у барыг в переходе бэушный смартфон и несколько левых симок без паспорта, отдав за это 5 косарей. Но к написанию схрона так и не приступил. Сначала несколько дней восстанавливал аккаунт на форуме, где выкладывал первые части своей эпической истории. Делать это приходилось буквально на бегу во время пути на работу и обратно. В подземельях интернет не ловил, а транспортом я не пользовался из соображений безопасности. Когда уж тут писать, выживание отнимало все силы и время». А в конце недели на стройку нагрянул миграционный контроль. Недостроенная многоэтажка гудела, как встревоженный муравейник, атакованный изнывающим от авитаминоза косолапым мародером. Стройплощадку заполнили дорогие тачки чиновников, машины с мигалками и несколько воронков, а также отряд ОМОНа. «Опять принимал его Нормально!» «Пиздец! Все это я наблюдал с верхотуры, куда только что затащил два мешка цемента. Таджики, совсем недавно мирно кладущие перегородки под свою восточную музыку из бумбокса, теперь метались побелевшими лицами, выкрикивая замысловатые ругательства на своем языке и призывая Аллаха. По-любасу, 99% здесь трудились нелегально, как и я». Меня упакуют, как какого-то молдаванина, а потом в отделении сверят с ориентировками. Да, есть новый паспорт, который я так и не засветил нигде. Но чертовы сыскные псы в вмиг осознают самого разыскиваемого беглеца тысячелетия. Мой хитроумный мозг тут же придумал план. Разбежаться и перепрыгнуть на крюк башенного крана. Затем раскачаться и безудержным тарзаном перелететь на соседнее здание. «А мои вещи?» «Тактическая куртка, термобелье, непродуваемые штаны с мембраной, четкие высокие ботинки с подошвой. Идеально, словно специально отлитые для крушения вражеских ебальников. Нет, вещи бросать нельзя. С гурьбой низкорослых, голдящих, как попугая в горящем зоопарке гастарбайтеров я катился по лестнице. Не знаю, на что они рассчитывали». Сверху я видел, как выбегающих, словно тараканы гостей с юга, неотвратимо прихлопывает безжалостный тапок отечественного правосудия. Но мне нужно лишь забрать свой тактический рюкзак с чистыми шмотками и свалить задней стороны. Там оцепление пожиже. Добравшись до 12 этажа, я влетел в трехкомнатную хату, которая использовалась нашей бригадой в качестве раздевалки, хранилища инструментов и чайханы. В пропахшей пловом кинзой над сваем и сырыми потниками коморе царило безумие похлеще, чем при БП. Одни гастеры лихорадочно перерывали свои вещи и котомки, другие пытались спрятаться в шкафчиках, под ветошью или в пустых коробках. А кто-то и вовсе молился, стоя на коленях. Над всем этим бедламом гремели матюки Фариды, который, забравшись на стол и стуча остроносами туфлями, призывал прекратить панику. Но ну, кого там? А вот и мой шкафчик. Замок на месте. Отлично. Разумеется, весь огнестрел и чемодан бошек я хранил в подземельях. С собой только нож. С помощью болгарки выточил его буквально на днях из 50 уголка тут на стройке. При виде этого тесака любой мент схватится за табельное. Может оставить здесь? Нет уж, Санек вырвется из любой западни. Переодеваться не стал, пусть передвижение по городу в грязной робе снизит шансы на распространение моих мощных тактических генов. Но в ту драгоценную минуту, каждая драгоценная минута была на драгоценном счету. Я уже собрался дать дёру, однако мой снайперский взор выцелил в углу комнаты коробку с монтажной пеной. На одном баллоне даже был пистолет. Какой выживальщик пройдёт мимо халявного добра? Тут же задал вопрос мой чёткий и адский хозяйственный мозг. Недавно я сделал из досок перегородку, чтобы отделить свое убежище от сырого и темного подземного мира, даже поставил дверь. Фарид разрешил забрать ее со стройки, так как она была поцарапана и заляпана раствором. Две секунды, расскажу, как я тащил эту грёбаную дверь. Она хоть и обычная, межкомнатная, но, блин, двухметровая, да еще и коробка. Как тащить все это через канализационные люки и подземные коллекторы? Но я был бы не Санек, если бы не придумал решение. В общем, я распилил дверь на четыре части, получившиеся прямоугольники приладил к спине с помощью строительных строп и таким образом доставил к новому временному схрону. Затем собрал наскобы саморезы и уголки, как говорится, из говна и палок, но так-то нормально. Осталось только запенить щели между досок. Подбежав к коробке, я принялся хватать баллоны и запихивать в рюкзак. Во всеобщей суматохе никто не обращал на меня внимания. Разумеется, это была не кража, а, так сказать, оплата за сегодняшнюю смену. Плюс форс-мажоры, вытекающие из этих обстоятельств моральный ущерб с душевными, если можно так выразиться, муками. Наконец рюкзак наполнился. С трудом я завалил на свои широкие, как у Шварца, немного спиздел плечи. Блять, а баллон с пистолетом-то не положил. Я протянул за ним свою хваткую и стремительную руку, и тут ее, мою руку, схватила другая рука. Пухлая, с черными волосами, засаленная пятерня. «Че за хуйня?» Подняв свое недоумевающее лицо, я увидел перекошенный смуглый колобок фаридного лица. «Эй, бельме, мембельме! Твою мать, нахуй бельять! Зачем пиздишь пены сука, нахуй сача?» Орал он. «Неужели Аллах разрешает ему так выражаться?» Думал я, уворачиваясь от шрапнели липкой слюны, вылетающей изо рта бригадира при каждом слове. «Не пизжу!» — сказал я, — «а спасаю общественное имущество!» фарит выпустил мою руку. «Короче, молодец! Нахуй, блядь, сука, блядь, у тебя патент есть!» «Какой патент? Я же чистокровный славянин!» — удивился я. «Ни у кого патент нет, эшбельме!» Фарид как-то сразу потерял ко мне интерес. Глаза его метались по сторонам, а мощная, как у кабана, нутро изрыгала команда на исконно таджийском вперемешку со скрепным матерным имперским. Давно надо было бежать со всей возможной прытью. И мы побежали. Я несся как дебил с пистолетом для монтажной пены в руке рядом с орущим матерящимся Фаридом. Суровую скорость мешали набрать снующие, хаотичные, перепуганные ровшаны с котомками и сумками. Один мужик даже тащил кальян. Добравшись до лестницы, мы ломанулись было вниз, но те, кто бежал впереди, развернулись обратно с дикими глазами. Я глянул в межлестничный пролёт и оцепенел. Далеко внизу мелькали серые ментовские рукава. «Другой лестница, эшбельме эшбельмем!» — скомандовал Фарид. «Саша, пошли, сука, блядь, нахуй в рот!» Но, добежав туда, тоже услышали нарастающий топот ОМОНовских ботинок. «Вы здесь, нахуй, сука, блядь!» — выдохнул бригадир. Тактическое отступление окончательно обернулось паническим безумием. Все бросились в рассыпную. Часть джамшутов побежала на верхние этажи, другие бросились в рассыпную, прячась по комнатам и балконам. Но мой холодный разум воина ядерных пустошей не давал поддаться общему безумию. Он хладнокровно искал решение и нашел. Пробурившись сквозь хаотичные мельтешения таджиков, я оказался возле темного проема в стене – лифтовая шахта. Нервно сцепив зубы, я прыгнул. Одна моя ладонь яростным бультерьером стиснула холодную скользкую цепь. Другая продолжала сжимать пистолет с пеной. Выживальщик не бросает свою добычу. «Иш, шайтан!» – услышал я восхищенный голос. «Иш, бельме, миш, бельме!» В проеме стоял Фарид и явно собирался... Нет! Нет! Я едва успел проскользить на несколько метров ниже, как туша бригадира закачалась прямо надо мной. Поехали, блядь, быстро нахуй! Вопил бесстрашный азиат. Его широкая жопа стремительно неслась на меня, отчаянно выстреливая залпы оглушительного пердежа. Глава 64 Что в первую очередь денно и ночно должно храниться в НАЗе воина судного дня? Оружие, продукты питания, аптечка – все это предметы второй необходимости. Никогда, ни при каких условиях выживальщик не должен выходить из убежища без противогаза. Не обязательно навороченный, как у какого-нибудь пиндоского спецназа, хотя бы ГП-5. Такой прикупил бы и я несколько дней назад на барахолке у мелких пиздюков, но нашел кое-что получше. Древний газик, наверное, времен ПМВ, какие-то ремни, медные клепки, толстые стекла, но смотрится стильно и всего за 300 рублей. Эта школота наверняка лутонула его в одном из музеев. Когда я примерял противогаз, один из малолетних мародеров достал сотовый и сфоткал меня несколько раз. «Ха-ха-ха! Лолк БП готов!» — заржали кореша пиздюка, заглядывая в его телефон. Я едва сдержался, чтобы не прописать прямой в челюсть, а мобилу разбить об стену. «Будь невозмутим, как лист лотоса на вечернем пруду!» — шептала паранойя. «Вокруг полно людей. Они не поймут, если ты начнешь гасить малолеток». К тому же от слов мальца стало немного лестно. «Я ведь и впрямь готов к БП». «Да и они в теме. Такие точно выживут в грядущей войне». И еще немаловажным фактором с Пашем Школеров от опиздюливания стало, что мое лицо на фото оказалось скрыто под противогазом. Естественно, я посмотрел все фотки, прежде чем отдать деньги. «Стройте убежище подальше от города, пацаны. Делайте запасы еды, оружия и снаряги. Через полтора года начнется ядерная война». Предупредил я и, не дожидаясь ответа, растворился в пестрой толпе прохожих. Вони с толстой жопы Фарида, вопящего и прямо надо мной. Это, конечно, не Фосген и Прит или Зарин однако очень близко по действию к боевым отравляющим газам. Скользя по лифтовой цепи, я сунул пистолет с пеной за пояс, оточенным бесчисленными тренировками движением выхватил из рюкзака противогаз и напялил на свое мужественное лицо. Дышать сразу стало легче. Хитрыми ниндзями мы проносились сквозь этажи, на каждый царил локальный «П». Вот ОМОНовцы в тактических шлемах лупасят дубинками орущего азиата, вот другая группа ментов ловит разбегающихся гастеров. На кого-то накидывают сеть, кого-то расстреливают резиновыми пулями. Внезапно цепь, по которой мы спускались, словно ожила. Резко встряхнулась, ее повело в сторону. Глянув вниз, я чуть не охерел. На несколько пролетов ниже высовывался мент и глядел прямо на нас. Причем одной рукой он схватился за цепь и тянет, дергает, сука. «Ищай там, сука, билет нахуй!» Выругался сверху остановившийся Фарид. «Чего остановил, Саша? Давай полная скорость и жбельме!» «Да, я понял его план. Один боец ни за что не остановит два летящих сверху тела. Полный газ!» Я слегка расслабил ладони, и холодные звенья со все нарастающим темпом защекотали мои трудовые мозоли. А тактическая подошва нацелилась в ментовский ебач, спрятанный под стеклом. Коварный ОМОНовец в это время как-то даже радостно заорал. «Командир, тут шахты еще лезут, все ко мне!» В проеме возникло сразу несколько касок. «Блядь, я уже не мог остановиться!» «Сюда, сучары, спускайтесь, блядь!» Орали нам сотрудники силового ведомства. В последний момент я дернул ногу, иначе бы она оказалась в болевом захвате. Сразу несколько цепких рук ухватились за мою одежду. Мусора потянули меня к себе и на какое-то мгновение замерли. Они ожидали увидеть испуганного заросшего таджика, а встретили могучего санька в олдовом противогазе в тот же миг по плечам моим больно ударили ботинки фарида. адская прогремела над самым ухом. Рожи омоновцев скривились под забралами, а я воспользовался секундной паузой успев достать из-за пояса пистолет с монтажной пеной. Труя полиуретана ударила под забрало ближайшего ОМОНовца. Липкой медузой забило все внутреннее пространство, пустило едкие щупальца в глаза, носовые отверстия, в пасть, глотку в пищевод. И пошло в обратку. Я принялся поливать мусоров пеной. Хватки и руки отцепились от моей одежды. Мы с Фаридом закачались на освободившейся цепи. Фу, бля, ассучары! «Я ничего, блядь, ничего не вижу!» а, Истошно орали менты. Без промедлений мы поскользили вниз. Минуя будущие жилые этажи, шахта уводила в темное нутро подземного паркинга. И все бы прошло благополучно, если бы цепь вдруг не закончилась. И я бы улетел в неизвестную тьму, если б не железная бляха, которая болталась на самом конце грёбаной цепи. Силой Валуева она ударила по ступням, а сверху потной массой навалился Фарид, едва не сорвав меня в пропасть. «Прыгай, прыгай, Саша!» – вопил он. Я бы сиганул, но всегда трезвая паранойя остановила от этого шага. «Сколько там до земли, фарит спросил я. «Эх, посветить бы до да тактический фонарь где-то в недрах рюкзака!» «Откуда меня из даты?» э – ответил толстый мерзавец. «Ну ты ж типа прораб, должен всё знать, блядь!» Прорал ему в лицо я. Мы балансировали на железной хуйне, цепляясь за цепи друг за друга. «Десять мет... Нет, пять метров, сука нахуй, блядь! Ты прыгай, прыгай, там эщбельмей леса внизу! Невысоко совсем ничего не сломаешь, Саша!» Но я понимал, что Фарид пиздит, ни хрена он не знает на самом деле. «Вот и прыгай первый тогда!» Я попытался стряхнуть жирного азиата, но тот вцепился, словно голодный зомби. Нет. Это единственный шанс, попытался разубедить я. Нет. Прыгай, или менты схватят и отпиздят. Пусть отпиздят денег дам, взятка дам избельме. не буду я прыгать, сука, блять. А сверху ударили лучи прожекторов. Я вижу этих пидорасов, командир, висят в лифтовой шахте. «Принимайте, сучар, по полной программе! Они троих бойцов ослепили!» «Пятое отделение, прием, прием! На связи первой! Кто у нас на нижнем уровне?» «Какого хуя никого? Живо туда блокировать подвал!» «Командир, как их вытащить?» «Эй, уроды, это полиция! А ну вылазьте, бляха!» «Не смогу вылезть, насальник, а...» Позорно выкрикнул Фарид. «Ты что, блядь, хочешь сдаться?» Прошипел сквозь фильтры противогаза. «Я жить хочу, работать хочу, дом строить, ищ бельме, ищ бельме!» — хныкал азиат. «Бойцы!» — командовал наверху свирепый голос. «Тащите полиспас лебедку, сейчас, бляха вытащим гандонов!» «Мы сдаваться будем, сдаваться досядника, добровольна мана!» — жалобно верещал Фарид. «Не бейте нас!» «Вам пизда!» — последовал грозный ответ. Что-то залязгало, задрожала цепь. Блядь, походу цепляет этот свой грёбаный полиспаст. Решение пришло в доле секунды. Я выхватил из ножа на поясе самопальный нож. Фарид испуганно забулькал, увидав перед носом остро заточенный тесак. «Готово, командир! Чините, бойцы! И раз, и два!» На рывком подняла на полметра. Медлить больше нельзя. Я взмахнул клинком. «Шайтан-а-бана!» Фарид округлил глаза. «Хрясь!» Сверкнули искры. Я ударил по звеньям туго натянутой цепи. «Еще раз!» «Дзинь!» «Есть!» «Что ты делаешь?» Провопил фарит и мы полетели в пустоту. иш бель бе е е Незыблемая твердь бетона приняла свои объятия. Похоже, и впрямь здесь были строительные леса. Тело болело во всех местах, будто по нему прошлась битыми ватага хулиганов. Убедившись, что все кости целы, я убрал свой кинжал в ножны. Удивительно, как не изрезал себя ифарида во время падения. Кстати, где он? Теряя драгоценные секунды, все же залез в рюкзак и достал налобник. В луче света показался Фарид, весь в пыли в садинах одежда разодралась. С охуевшим видом он сидел на толстой своей жопе посреди груды обломков. «Эй, ты как?» — спросил я. «Вставай, надо уходить!» Сверху приближался безжалостный топот и полные ярости крики Омона. «Вставай, пошли!» Я не церемонясь похлопал его по щекам но фарит только ошшалело вращал глазами как же привести его в чувство или бросить тут я схватил бригадира за воротник резко встряхнул и проорал в ухо Э бельме меч бельме э азиат сразу вскочил на ножки бегись со мной саша он прекратив даже подпёрдовать уверенно бежал между кирпичных колонн паркинга затем свернул в какие-то коридоры Я, естественно, не отставал. Погоня вроде нас не засекла. Вскоре в конце тесного коридора, по которому мы передвигались, забрежил свет. С улицы доносился вой мигала, кор в громкоговорителе, многоголосый гомон принимаемой толпы. Стены лаза из бетонных сделали земляными. Мы уже бежали по дну прорытой траншеи. «Молодец, Фарид! Вывел куда надо!» «Это канава, если мне память не изменяет, ведет за периметр стройки». Вскоре над головой промелькнул забор из профлиста. Чудо, но нас никто так и не заметил. Траншея петляла туда-сюда, убегая все дальше от злосчастной стройки. Азер внезапно остановился, показав пальцем наверх. Да, здесь в одном месте было относительно полога для того, чтобы выбраться без проблем. Я кивнул, затем натянул капюшон, так и не снимая противогаз, и полез по промерзшему склону, как сталинградский боец на вражеский бруствер. Конечно, мы далеко от строки, но предосторожности не помешают. Нахождение на поверхности давно стало для меня синонимом опасности. Как обычно, предчувствие не обмануло. Едва я высунул жало из траншеи, как увидел перед окулярами своего раритетного газика. Начищенные полицейские ботинки. К счастью, страж закона стоял спиной ко мне, курил, перетаптываясь от холода. Под локтем небрежно болтался АКСУ. Еще два легавых грелось в машине, втыкая, судя по всему, в телефоны. «Оцепление или просто патруль? Да какая, в принципе, разница?» Силой питона я дернул мента за ноги, падая он ударился таблом об асфальт, и я еще припечатал с локтя в ухо. Тело обмякло в луже на дне канавы, а КСУ незамедлительно перекочевал под мою фуфайку. Фарид одобрительно подсокал языком и, плюнув в полицейского, полез вслед за мной. Выбравшись на поверхности пригнувшись, мы направились к ментовской тачке. Те два олаха так и не заметили исчезновения напарника. Я показал жестом, что намеревался сделать. Фарид кивнул, понимающий усмехнувшись. Резко навалившись, мы принялись толкать жопу машины. Она хоть и была, кажись, на ручнике, но метр за метром поползла к краю траншеи. Мусора заметили опасность не сразу, а когда передние колеса нырнули с тылую пустоту, задергались, заголосили, стали пытаться открыть двери, но лишь легкое усилие и еблысь. Ментомобиль ухнул в траншейное нутро. Мы довольно переглянулись с Фаридом, собираясь дать дёру, как вдруг раздался крик. «Стоять! Не с места! Руки за голову!» Перед нами возник молодой ментёныш. Он был без фуражки в перепачканной форме. Видать, успел в последний момент выскочить из тачки. При этом гад направлял на нас газовый баллончик. «А то что ты сделаешь, сука, нахуй, блядь?» Спросил Фарид. «Я буду вынужден применить спецсредства!» — пролаял мусорок. «Давай, применяй, хули!» — усмехнулся я под фильтром газика. Еще раз переглянувшись с Фаридом, мы помчались на молодого мента. а, -а, -а, -а, -а закричал он. Из баллончика истерично брызнул газ. На Фарида газ не подействовал, у него был свой не менее забористый, так что он привык. Двойным тараном мы налетели на страже правосудия. Ментенка оторвал от земли. Он стартанул по баллистической траектории, дрыгая ногами и пшикая своего дурацкого баллончика. Аки космический корабль маневровывали двигателями. Хуякс, пульк!» Смачно чавкнуло через секунду на дне канавы. «Спасибо нам она, Саша!» Сказал Фарид, когда мы удалились дворами и скверами от опасного места. «Это тебе спасибо, Фарид!» Я пожал пухлую ладошку и собрался идти в скрон. «Подожди!» Бригадир залез за пазуху и достал потертый лопатник. Он раскрыл его и начал отсчитывать из жирной пачки пятитысячные купюры. «Пять, десять, пятнадцать, ищ бельми, двадцать!» «Держи, Тафай! Завтра придешься нам настройка!» «Завтра?» — удивился я. Это будет безопасно? Конечно, это пиздец, значит из чего случился, сука, блядь. Из-за чего? Спросил я, пряча купюры в тактический карман. Меня эсэмэсклик только что пришел. Брат сказал весь кипич из-за того, что Медведевш Медведев сегодня проедет шайтаном она, а завтра, она он поедет обратно, мана-мана. Понял, э? Понятно. Так что приходи, работать завтра много-много. Обязательно. Пообещал я. Но, естественно, я не пришел на стройку ни завтра, ни в последующие дни. Ну уж нафиг такое палево. Едва ведь не оказался в цепких когтях закона. Зато теперь я крадусь по заброшенным окраинам ночного Питера, словно первобытный варвар. Такой же свободный, как был всегда, яростный в своем естестве и адски голодный.